Глава третья. Что не делается, все к... временным непредвиденным обстоятельствам. Утром я просыпаюсь с головной болью от того, что кто-то стучится в нашу дверь. Кого еще там нелегкая принесла? Возмущаюсь я, топая ко входу, прямо в пижаме и не расчесанная Когда дверь открывается, я застываю на месте. Минуту смотрю на незваного гостя, не моргая, а он на меня. Ольга Валерьевна первым выходит из ступора Сансаров. Андрей Витальевич? Недоумеваю я, видя на пороге своего начальника. А что вы здесь делаете? Неужели он залез в мое личное дело, чтобы узнать этот адрес? В голове зарождаются замечательные картинки, как Сансаров рыщет по всему городу, чтобы найти меня и вернуть на работу, осознав свою ошибку. Но не на ту напал. Я себя не на помойке нашла. Я надеюсь, Ольга Валерьевна, мы мирным путем решим этот вопрос. Как-то раздраженно спрашивает начальник, махнув рукой в сторону. Я замечаю его потрепанный вид, будто этого мужчину среди ночи кто-то выдернул из кровати и заставил ехать в далекие дали. Мирным? А это уже не получится, Андрей Витальевич. Мотаю головой я, складывая руки на груди. Мирно нужно было вчера решать, а сегодня уже поздно. Вам как минимум придется уговаривать меня. Сансаров вдруг изменяется в лице, становится еще злее и, кажется, вот-вот зарычит. «Ну, извините, Ольга Валерьевна, что я не смог примчаться среди ночи», заявляет он, сверляя меня взглядом. «А так, обязательно еще вчера бы начал уговаривать вас не поджигать сарай моей мамы!» Последняя Сансаров выкрикивает. «Я не сразу понимаю, от чего именно теряю дар речи, от того, что сказал этот мужчина». Или от того, что впервые вижу, как он теряет над собой контроль? П Пожар? Мамы? Заикаюсь я, осознавая весь ужас происходящего. Вы и есть сын Раисы Дмитриевны? Боже, какой кошмар! В мыслях я начинаю скулить, как собака. Таких совпадений просто не может быть. Но я встаю ровно, как могу, выпрямляю спину. Нужно собраться, отступать некуда. Не буду же я закапывать вчерашнюю гордость и умолять его о пощаде. Я все оплачу, нахожу в себе силы и заявляю это как могу твердо. Будьте так любезны поторопиться, совсем без любезности произносит Сансаров. Иначе я буду вынужден взыскивать с вас за ущерб согласно протоколу, а эта сумма вдвое больше, чем всем нам надо, так что с вас ровно 200 тысяч. Заканчивая свое выступление, мужчина встает ровнее и поправляет воротник своей на удивление неглаженной рубашки. «И пока вы все не выплатите, уволиться я вам не позволю», заканчивает он уже спокойным голосом. «Это будет некой гарантией, что долг будет погашен». «Сколько? За какой-то сарай?» Я чуть не оседаю на пол прямо перед начальником. От возмущения я хватаю воздух ртом. Этот человек мне приказывает и угрожает еще большей выплатой? Но в разгоряченный разум вклинивается разумная мысль, что это самый простой вариант выкарабкаться из сложившейся ситуации размером в двести тысяч. Я знаю, что вина моя, и чтобы не платить еще и судебные издержки или адвокатам, я все же соглашаюсь на его предложение. «Хорошо, но я останусь только до тех пор, пока не выплачу долг», заявляю я, смахнув с лица прядь волос. Надеюсь, наше сотрудничество не продлится долго. Закончив разговор, я захлопываю дверь. Кажется, за ней в эту секунду кто-то тихо матерится. Похоже, у начальника окончательно сдают нервы. По делом. Из кухни выглядывает перепуганная Леська. Лёль, тебе прямо везет по жизни. Спалить сарай своему начальнику после увольнения только ты так могла. Да уж, везет мне по жизни. Выкручусь как-нибудь. Отвечаю, а сама даже не представляю, сколько мне придется работать на Санцарова, если он меня всех премий лишит. Зато ты работу снова нашла, — радостно говорит Никитка, выглядывая из спальни. — Лёль, я сегодня домой поеду. Мы с Диманом важный стратегический объект решили брать. — Лёлечка, я тоже поеду, а то у меня в квартире соседский кот. Его мне на неделю оставили, чтобы я присмотрела, — сообщает Олеся. Я цокаю на них, но тоже решаю вернуться в город пораньше. Все равно выходные уже бесповоротно испорчены, и, вероятно, не только выходные, но и ближайший месяц моей жизни. Или даже не один. Вечером наша команда FireLines выдвинулась брать базу противника, где сосредоточилось главное подразделение Black Dragons. Я нахожусь у Никитки на подстраховке в случае, если ему нужно будет отойти от компьютера. Наши ребята без потерь штурмуют здание. Слышу, как они готовят план по захвату главного корпуса и выдвигаются. Я вижу на мониторе, как Блэк Драгон теряют позиции. Остались лишь пара бойцов и командир под никнеймом Дарксан. Я начинаю суетиться вокруг кресла сына. «Никит, оставь его мне!» – прошу я его, указывая на командира. «Я до сих пор злая и обиженная, поэтому все, что мне сейчас хочется – это убивать». И Дарксан первый на очереди, кого я жажду уничтожить с особой жестокостью. «Все, объект наш!» – ликует Никита и уступает мне место за компьютером. На мониторе мигает лишь один зеленый маячок. Но для меня он, как красная тряпка для быка. Я меняю никнейм. Пусть этот гаденыш знает, от чьей руки он сегодня наконец-то подохнет. Я выхожу на финишную прямую и тут же встречаюсь с Дарксан лицом к лицу. Я медлю. Красный след от лазерного прицела красуется на лбу того, кто до этого момента всегда побеждал меня. Я наблюдаю, как он беспомощно опускает винтовку, поэтому переключаюсь на общую радиоволну. Сдаешь позиции, дорогой? Что с тобой сегодня? Хотя, пуфик, твой конец настал. Аривидерчи! И спускаю курок. На экране вспыхивает зеленый свет. Миссия окончена. Хоть что-то хорошее случилось за последние дни. Хоть один враг мною повержен. Я с полным удовлетворением иду за наградой к холодильнику, достаю оттуда заварные эклеры и наливаю себе зеленый чай с мятой. В душе зарождается надежда, что я все-таки смогу со всем справиться и, наконец, настанет для меня белая полоса. Понедельник начинается по старому расписанию. Я бужу Никиту в университет и собираюсь на работу. Надеваю синее платье почти до колен, наношу легкий макияж, завиваю волосы. Только на работу я сегодня иду не с удовольствием, а как на каторгу. Мало того, что начальник меня ненавидит, так теперь я ему еще и денег должна. И, судя по размеру долга, отрабатывать его мне придется не один месяц. К тому же подходил срок оплаты обучения Никитке. Мне оставалось только надеяться, что Сансаров войдет в мое положение и согласится на отсрочку. Но начальник сегодня, видимо, тоже не в духе. «Милая, быстро в мой кабинет!» Зло бросает мне начальник, проносясь мимо моего рабочего стола. Его внешний вид и сегодня не отличается его излюбленной идеальностью. У Олеськи глаза становятся размером больше оправы ее очков. «Матерь Божья!» Съеживается она, прячась за монитором. «Его что, бешеный вепрь укусил?» «Надеюсь, бешенство его убьет!» Встаю я и направляюсь вслед за начальником. «Леся!» Возмущаюсь я, глядя на то, как Олеська перекрещивает меня. Я опасливо вхожу в кабинет дьявола и вижу, как он швыряет свой пиджак на спинку кресла. «Почему он так бесится?» «Через час мне нужен отчет по рекламе ресторана «Алькор». Произносит он так, словно отчитывает меня. Я округляю глаза от его заявления. Какой отчет и через час? Сансаров считает, что раз я его должница, то может издеваться надо мной, давая такие невыполнимые задания. Он что, думает, я теперь его рабыня? Хорошо, я все подготовлю. Скрипя зубами, соглашаюсь я. Только перед этим мне нужно поговорить с вами о долге. Я понимаю, что сейчас было не время говорить о таком, но раз он что-то требовал от меня, то и я в ответ. Сансаров, словно дикий зверь, медленно поворачивается на меня. «У меня нет времени на это», — говорит он, смотря на меня в упор. «Андрей Витальевич, мне нужна отсрочка. Будто, перенимая гнев Сансарова, вспыхиваю я. Я не собираюсь вставать перед ним на задние лапы из-за того, что он пожалел меня и смиловался, разрешив работать на него». «Хотя бы на месяц. Просто мне необходимо?» «Хорошо. Согласен. Уходите», – перебивает меня начальник, нервно махая рукой в сторону выхода. Я же стою и хлопаю глазами. «Так просто?» Я приготовилась к полномасштабной битве, а он сразу согласился? Вероятно, что вепрь, укусивший его, страдал за разным расстройством личности. Или у меня на самом деле наконец-то началась белая полоса в жизни?» Я выхожу из кабинета, растерянно оглядываясь. «Он согласился подождать с долгом», шепчу я подруге. «Что это с ним?» застывает в воздухе ее вопрос. Но я надолго не задумываюсь об этом и начинаю перебирать все, что делала для маркетинговой компании Алькора. Через час я несу выстраданный отчет Сансарову. Конечно, это было тяжело, но я не я, если не выполню сложнейшую задачу. Подходя к кабинету, Я слышу, как Сансаров разговаривает по телефону, поэтому решаю дождаться снаружи, пока он закончит. Но любопытство не дает спокойно стоять. Я делаю шаг вперед и наклоняюсь, чтобы лучше слышать. Я решил эту проблему, не переживай. Ты же знаешь, иностранным партнерам главное, чтобы бумажка была. Почему неофициально? Все официально. Подпись, печать, все есть. Радостно говорит он кому-то. Проблем не должно возникнуть, с этим я тоже что-нибудь придумаю. Да все в силе. Решая, что начальник закончил с разговором, я стучусь и вхожу. Отчет, как просили. Шествую я по кабинету и кладу папку на стол начальника. Присаживайтесь, милая Ольга Валерьевна. Вдруг мягко и как-то даже приторно говорит Сансаров. Я настороженно сажусь на стул. Сансаров выглядит довольным, даже улыбается. Когда было такое, чтобы он улыбался мне, Неужели придумал, как еще можно поиздеваться надо мной? В пятницу наша компания подписывает очень важный контракт с партнерами из Египта. Говорит мне Андрей Витальевич так, словно я к этому имею какое-то отношение. Поздравляю. Без энтузиазма произношу я. Хоть и понимаю, что это новый важный шаг для компании, но вряд ли мне теперь дадут хотя бы глазком увидеть иностранные заказы. А хотелось бы. Это же совсем другой уровень, и, соответственно, «Оплата. Ваше присутствие на этом мероприятии обязательно». Выдает начальник и жмурится от фальшивой улыбки. А у меня в голове пролетает шальная мысль. Все равно красивый, зараза. «Мое?» – хмурясь спрашиваю я. «Мне-то что там делать? Я хоть и работаю непосредственно с рекламными компаниями, но точно не юрист или соучредитель, чтобы посещать такие мероприятия». После подписания контракта будет праздничный ужин в ресторане. Поэтому дресс-код соответствующий. Игнорируя мой вопрос, все так же слащаво продолжает Сансаров, а мне хочется кричать о том, какой плохой из него актер. Все понятно. Будет понятно, если скажете, зачем я там нужна. Рассерженно отвечаю я, заранее приняв решение, что вне зависимости от ответа я никуда не пойду. Вычту часть долга за присутствие. Слова Сансарова звучат как гром. Я тут же вцепляюсь в мужчину горящим взглядом. «Сколько?» – уточняю я, мысленно хлопая в ладоши, но сохраняя видимость хладнокровия. «Десять процентов». Все так же, наигранно улыбаясь, произносит начальник. «Он все заранее продумал, зараза, но и я не пальцем деланная. Если он так уговаривает меня пойти, значит, ему зачем-то это очень нужно, а, следовательно, он может согласиться и на мои условия». «Пятнадцать. Двадцать. Нет, четверть долго». Повышаю ставки я и задираю подбородок, сообщая, что на уступки не пойду. С лица Сансарова на секунду слетает его улыбчивая маска. «Хорошо. Четверть». Пытается добродушно согласиться начальник, но я слышу в его голосе плохо скрываемые нотки гнева. «Что ж, ему не подходило быть добрым Санта-Клаусом». Скорее, Сансаров был дьяволом, с которым я, кажется, из раза в раз подписываю все новые и новые контракты. «Отлично!» – быстро отвечаю я, стараясь держать себя в руках. Встаю со стула и выхожу из кабинета, пока начальник не передумал. «Сансаров спишет четверть долго лишь за то, что я схожу на какую-то светскую вечеринку. Такой расклад мне нравится!» Да, звучало это подозрительно хорошо и ровно, но если есть шанс быстрее избавиться от рабства дьявола, то я готова на все, что угодно. В рамках приличия и собственного достоинства, конечно. В пятницу, как и было запланировано, я собираюсь на мероприятие. Достаю из шкафа давно пылившееся нарядное платье в пол и прошу Олеську, чтобы она сделала мне прическу и макияж. «Олесь, мне кажется, слишком ярко получилось». Придирчиво смотрю я на себя в зеркало. «А эти бусы? Зачем ты из меня новогоднюю елку сделала? Зато ты точно не останешься незамеченной. Мужчины любят ярких, привлекательных женщин», заявляет мне подруга, настаивая на своем. «Ну, не знаю. Кого мне там привлекать? Да и зачем?» Возмущаюсь я, но времени спорить уже не остается, поэтому я оставляю все как есть. «Ого!» Еще не разувшись, восторженно выдает Никита, вернувшись с занятий. «И куда это ты такая красивая собралась на ночь, глядя?» «Долг отрабатывать», – отвечаю я без задней мысли. И только потом соображаю, как это прозвучало. «Чего?» – закашливается сын. «Чего, чего? На светское мероприятие иду по работе. Есть подозрение, что Сансаров хочет мне этот новый проект поручить», – отвечаю, глядя на Олесю. «А иначе с чего бы меня туда тащить, так ведь?» «Наверное», – задумавшись, отвечает подруга, и на лице ее отражается беспокойство. «Что-то мне это все не нравится». «Прорвемся», – подбадриваю я подругу. «Уже пора выдвигаться. Такси до ресторана будет ехать около двадцати минут, но на мой телефон внезапно поступает звонок от начальника. «Вы готовы?» Слышу я, кажется, взволнованность в голосе Сансарова. После моего утвердительного «да» звучит следующее. «Я вас заберу. Адрес знаю». «Лёля, ты уверена, что все идет по плану?» спрашивает Олеська. «Звони мне каждые полчаса». «Лесь, ты думаешь, что Сансара в самом центре города собирается меня египтянам продать?» смеюсь я над подругой. «Нет, но поведение у Андрея Витальевича в последнее время, мягко говоря, странное», — бормочет она, косясь на пол. «Наверное, просто нервничает. Все-таки такой крупный проект на носу». Отмахиваюсь я и ищу туфли на высоком каблуке. Через десять минут я выхожу из подъезда и сажусь в личную машину Сансарова. Да, после небольшого расследования я поняла, что у начальника был и служебный автомобиль. В его серебряной машине, как и в кабинете, идеальный порядок. Даже панель полиролью начищена и блестит, а стекла вымыты так, что кажется, будто их и нет». Маниакальная правильность начальника меня безумно бесит. Он никогда не опаздывает, не пьет на корпоративах, кажется, даже не смеется. Везде ходит с линейкой и книжкой, в которой прописаны правила для всего и всех. Малейшее отступление от плана раздражает его. Сансарову все нужно держать под контролем. Почему только этот умник понять не может, что в этой жизни невозможно управлять всегда и всем? Мельком я бросаю взгляд на начальника и замечаю, что он гладко выбрит и одет в строгий костюм. Видно, специально подготовился для важного ужина. Леська выглядывает в окно из-за шторы, когда машина Сансарова трогается с места. Я оглядываюсь на подругу, и мне кажется, что у нее развивается паранойя. «Ваша задача на сегодняшний вечер – это кивать и улыбаться», – заявляет мне начальник, сверкая зелеными глазами. «Не задавайте вопросов». — Не разговаривайте. — Почему? — Контракт же уже подписан, — спрашиваю я, так как начинаю подозревать, что перестаю понимать начальника. — Подписан, — отвечает он, не отрываясь от дороги. — Почему тогда Сансаров так нервничает, сидит, словно кол проглотил и по рулю стучит? — Вы доверяете этот проект мне? — спрашиваю я прямо. — Ну а что? Вдруг помимо списания четверти долга мне еще и иностранный проект достанется? «Жаль, что вы не всегда так внимательны и догадливы», — усмехнувшись, отвечает начальник, избегая зрительного контакта со мной. А вот это уже другой разговор. Наконец-то он сменил гнев на милость. Наверняка понял, что лучше меня никто не справится. «А что за товар у этих египтян? Что продвигать будем?» Воодушевленно расспрашиваю я. «Не товар. Новая сеть отелей», — будто нехотя отвечает Сансаров. Я присвистываю. Становится еще интереснее. Заполучив этот проект, я смогу выплатить долг гораздо быстрее, ведь это не дихлофос от тараканов рекламировать. Сансаров не преувеличивал, говоря, что это очень нужный и важный контракт для него. А, и обращайтесь ко мне в ресторане по имени. Вдруг оборачивается на меня Андрей Витальевич и ловит мой взгляд, будто пытаясь понять, дошло до меня или нет. Встреча в неформальной обстановке. Хорошо. С обидой соглашаюсь я. Если я никогда не была на таких приемах, это не значит, что я не понимаю с первого раза. Мы подъезжаем к ресторану, конечно же, вовремя. Сансаров выходит из машины и оборачивается на меня, внимательно наблюдая, как я вылезаю из его машины. От этого прожигающего взгляда я вспыхиваю изнутри и специально громко задеваю каблуком порожек, оставляя на нем след. Начальник пытается не морщиться, а я довольно улыбаюсь. Так тебе зануда. Сансаров пропускает меня в ресторан первый. Внутри уже полно народу, роскошный интерьер, играют музыканты, официанты подают закуски, организация на высшем уровне. Не зря Алькор считается самым лучшим рестораном в городе. Мы подходим к трем бородатым мужчинам в голубеях. Сансаров пожимает им руки. Знакомьтесь, это Ольга. Представляет меня Андрей Витальевич так радушно, что меня аж тошнить начинает. А это наши новые партнеры. Представляет мне мужчин-начальник. Какой красивый женщина, какой шикарный форма. Ты не обманул, Андрей, у тебя отличный вкус. Расплывается в пошловатой улыбке египтянин, в наглую разглядывая меня с ног до головы. И при чем тут вкус? Меня на работу, между прочим, не за красивые глазки взяли. Проносится у меня в голове. Эти египтяне еще больше удивятся, когда я сделаю им шикарный проект. Санцаров как-то нервно улыбается. «Проходи к столу, милая». Вдруг называет он меня по фамилии, подталкивая ладонью в спину. «Но мы же договорились, без официальностей. Чего это он?» Я начинаю волноваться, замечая, что Андрей Витальевич нервничает. Может, Олеська была права? Начальник явно ведет себя странно, еще и улыбается, как дурачок, глядя на меня. В какой-то момент мне захотелось уйти с мероприятия, но мысль о долге заставила поджать губы. Вроде все нормально, в толпе я вижу знакомые лица сотрудников фирмы, но на всякий случай я решаю не пить сегодня алкоголь. Сансаров продолжает вести себя подозрительно и везде водят меня за собой. Когда он общается с партнерами, мне интересно, но зачем мне присутствовать при их личных разговорах? Начальник представляет меня всем и постоянно называет по фамилии. Меня это безумно раздражает. Будто Сансаров закладывает еще какой-то смысл в мою фамилию. Ведь каждый раз он почему-то на ней спотыкается. — Милая, пройди к столу. — произносит начальник добродушно, будто обращается к жене. — Правда же, даже его собеседники заулыбались. Я не выдерживаю и решаю проучить Сансарова. — Хорошо, дорогой. Состроив милую мордашку, произношу я и удаляюсь в сторону столика с удовольствием прокручивая в голове образ того, как искривилось лицо начальника. Пока мужчины за столом обсуждают рабочие вопросы, мне понадобилось срочно найти туалет. И только я скрываюсь за дверью дамской комнаты, как слышу звонок телефона. Посмотрев на экран, я вижу 34 пропущенных звонка от Олеськи. Тут же перезваниваю ей а у самой сердце бьется в груди так, что вот-вот выпрыгнет. «Что случилось?» – кричу я в трубку, как только слышу голос Леськи. «Что-то с Никитой? Пожар! Затопили соседей!» «Нет», – отвечает подруга, не скрывая дрожи в голосе. «Лёль, ты только не переживай, ладно?» «Что случилось? Говори!» – требовательно повторяю я вопрос. «Ты читала, что подписывала у Сансарова в тот день, когда увольнялась?» – осторожно уточняет она. «Как что? Заявление на увольнение?» «Не понимаю я, к чему подруга клонит». «Ты его читала?» Повторяет она отчетливо и как-то грубо. «Я же стою и вспоминаю тот день. Помню, как выхватила у Сансарова заявление и написала свои фамилию, имя и отчество. Поставила подпись. И вдруг понимаю, что документа я не помню». Лёль, ты еще в ресторане?» – спрашивает Леся, выдергивая меня из размышлений. «Да, я в Алькоре», — подтверждаю я отрешенно. «Ты не переживай, ничего непоправимого не произошло, но ты дождись меня там, ладно? Я сейчас приеду», — выдает Леська и кладет трубку. Я убираю телефон в сумочку, а в душе зарождается страх. Что было в том документе и откуда Олеся знала об этом? Наверное, мне в тот день по гороскопу нельзя было ничего подписывать. Вот подруга и распереживалась. Она очень верит во все это». Я возвращаюсь к столу. Андрей Витальевич снова улыбается мне. Да так старательно, что у меня у самой челюсти сводит. Я тоже улыбаюсь ему, но даже мои любимые конопышки не лезут в горло, ведь я предчувствую какой-то очередной апокалипсис. Буквально через полчаса в дверях ресторана появляется Олеська и, прячась за веткой пушистой пальмы, машет мне рукой. Я в очередной раз выхожу из-за стола и иду к этой шпионке в черных очках. «Ты чего?» – ошарашенно спрашиваю я почему-то шепотом. «Вот, в документах Сансарова нашла». Так же шепотом отвечает она, так же шепотом отвечает она и протягивает мне ксерокопию того документа, который я подписала. Я быстро пробегаюсь взглядом по строчкам, и с каждым прочитанным предложением мои глаза лезут на лоб. «Какого хрена?»